Опять же, раз есть лошади и конюшня, то должен быть синовал. Ну и нужно племянников приручить. Он взрослый дядька, неужели не сможет увлечь чем-то пацанов? Событие тридцать девятое.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 Назвался груздем, съедят подводочку, событие сороковое Я не знаю, чего я хочу, но я этого добьюсь. Фредерик Бегбедер